Глава пятая. Сидя в такси, Макс нервно поглядывал на часы. Он слишком долго возился с дневником Бруно и сейчас опаздывал на встречу с русалками. До визита к смерти времени ещё было предостаточно, но подводные девы так непредсказуемы. Пекай может просто не дождаться его и уплыть. Тогда он не получит души, ему нечего будет отнести своей госпоже. Это может печально закончиться. Тогда Диана... Нет, об этом он даже думать не хотел. Макс взъерошил волосы и зашипел на водителя. «Ты бы ещё медленнее ехал. Нас и черепаха догонит». Мужчина за рулём открыл рот, будто собирался что-то ответить, но лишь натужно закашлял и сосредоточенно уставился на дорогу. Спустя несколько минут Макс вылез из такси. Он нарочито громко хлопнул дверью. Из закрытой машины донеслась брань водителя. Максимилиан похлопал по карману ветровки, нащупал пачку сигарет и быстрым шагом направился в сторону невзрачных темно-коричневых гор. Там, между скалами и отвесными обрывами, извивалась узкая дорожка. Она спускалась прямо в бухту, окруженную чистоколом высоких скалистых пик. Тихое и скрытое от любопытных глаз местечко идеально подходила для встреч слуг смерти. Макс разулся, зашёл по щиколотку в воду, залез на высокий пологий камень и внимательно осмотрел блестящую водную гладь, надеясь, что Бекай ещё не приплывала. Максимилиан достал сигарету и несколько раз чиркнул зажигалкой. От волнения руки дрожали так, что он едва не выронил её. «Неужели опоздал?» Макс снова пристально вгляделся в поверхность воды, но увидел только гребешки волн, играющих пеной. Он сидел так неподвижно, будто и сам являлся продолжением камня. Лицо выражало непробиваемую сосредоточенность. Волны легко разбивались о камне и роняли брызги на берег. В руках почти закончила тлеть сигарета. Горячий пепел упал на голую ногу, и вывел из оцепенения. «Твою мать! Чёртовой русалки выругался про себя Макс. «Нет идеи хуже, чем злить смерть. Она ждёт свои души, и ей нужно их дать любым способом». Он уже прикидывал, успеет ли сам добраться до территории Ларелей, как вдруг рядом блеснула чешуя. «Моя бледная красавица! Я уж тебя заждался!» «Макс...» С облегчением выдохнул. Марга выглянула из воды и схватилась за камень. «Оу, сегодня мне не будет радости лицезреть мою бледную красавицу», — с наигранной грустью произнёс Макс. Он внимательно присмотрелся к русалке и воскликнул. «Я помню тебя». «Ты... мелик «Не стоит меня так называть», — презрительно фыркнула та. Много лет прошло. Теперь меня зовут Марга. Серьёзно? Жестокая Марга из племени Лорелеи — это ты? Признаюсь, не ожидал. Что ж, для меня честь узнать тебя с другой стороны. Максимилиан подал русалке руку и помог взобраться на камень. «Давай обойдёмся без этого всего. Не ломай комедию. Я принесла их». Марга подала ракушку. «Можешь забирать и идти». «Какая ты холодная. Даже не хочешь поговорить?» «Бекай всегда со мной говорила». Макс опустил голову, делая вид, что ему грустно. Марга пытливым взглядом уставилась на посыльного. Лицо было напряжено, а на лбу залегла морщинка, будто она высчитывала какую-то сложную формулу. Я не помню твоего имени. Марга нахмурила лоб. Максимилиан, но ты можешь называть меня Макс. Парень сладко улыбнулся. Так вот, Макс. Во-первых, Бекай не стала бы разговаривать с мужчиной. Мы оба прекрасно знаем, она их или убивает, или боится. Третьего не дано. Во-вторых, Меня до тошноты раздражают твои попытки казаться остроумным. Так что, если ты не прекратишь, в следующий раз за душами приплывёшь сам. В-третьих, ты слышал про интуицию русалок? Так вот, сколько бы ты ни строил из себя придурка, я вижу, как болит твоё сердце. Ну или что там у тебя вместо него? Если честно, мне абсолютно плевать на причины но мне необходимо отдохнуть перед обратной дорогой. Поэтому я вынуждена на некоторое время остаться здесь. А ещё я люблю слушать истории. Так что если ты выключишь режим идиота, у нас есть шанс неплохо провести ближайший час. Если нет, сделай одолжение, скройся с моих глаз. От удивления у Макса вырвался глупый смешок. Немногие русалки, которых он встречал раньше, были или слишком тихими, или боялись людей, или слишком агрессивными и не позволяли заговорить с собой. Марга выделялась холодной выдержкой, бесстрашием и рассудительностью. Несколько секунд он беззвучно открывал рот. Похоже, это позабавило русалку, потому что она усмехнулась и прокомментировала. «Ты похож на глупого тунца». «Хотя... чего можно ожидать от мужчины?» «У меня встречное предложение». Макс наконец-то справился с удивлением. «Одна история с тебя, одна с меня. Что скажешь?» Марга приподняла бровь. «Возможно, из этого может что-то получиться». И кивнула в ответ. «Расскажи мне, Мелик, зачем же ты сменила такое нежное и прекрасное имя?» начал Макс. Холодный злой смех разлетелся по бухте, ударился о камни и возвратился эхом. «Посмотри на меня. Я убила две тысячи восемьсот одиннадцать мужчин. Скоро к ним прибавится ещё один. Неужели ты думаешь, что я могу называться ангелом?» «Мелик. Имя означает ангел. Марга. Подходит мне намного больше». Я зовусь так почти 200 лет. Пусть так и будет. Моя очередь. Что за боль наполняет твоё сердце?» Макс нахмурился. Он не знал, может ли довериться русалке. Вреда она ему не причинит. Но что, если его откровение обернутся против него самого? «Ну что ж, беседа окончена». «Забирай души и уходи отсюда!» Марга явно была не из тех, кто будет уговаривать. «Я не знаю, могу ли тебе доверять». «Конечно, нет. Ты — мужчина, а я — русалка». Марга взглянула на собеседника так, будто около неё сидело самое неразумное существо в мире. «Русалки моего племени ненавидят мужчин». Уже тот факт, что ты являешься нашим посыльным — либо издёвка, либо глупая ошибка. А тебе обязательно проявлять свою злость ежеминутно. А есть причины, по которым я не должна этого делать?» Разговор зашёл в тупик. Макс опасался откровенничать, но тревога и сомнения так сильно грызли его, что держать их в себе уже не было сил. Когда Марга уже собиралась прыгнуть в воду, он заговорил. Я должен убить девушку, в которую влюбился. но «Ну, надо же, как не повезло!» Иронично всплеснула руками Марга. «Ты права. Пожалуй, беседа окончена», — жестко парировал Макс. Его неприятно задела реакция русалки. Заметив растерянный и грустный взгляд, она нехотя извинилась. «Я подумала, ты несерьезно. Не каждый день можно увидеть влюблённого слугу смерти. Из груди Макса вырвался тяжёлый вздох. Кроме того, пропал мой кузен. Он тоже слуга смерти. Его исчезновение не предвещает ничего хорошего. «Не знала, что такие, как ты, могут волноваться», — съязвила Марга. «Я волнуюсь не за него. Он ненавидит меня. Боюсь, если ему стало известно про Диану, Он попытается навредить ей. А если узнает, что она уже должна быть мертва? Макс снова вздохнул и не закончил фразу. «А ещё не знаю, зачем говорю тебе всё это. Чем она тебя зацепила? Что такого особенного в этой Диане? Не знаю. Она мне напоминает кого-то из прошлого». «Далёкого, когда я был человеком, понимаешь?» «А ещё она храбрая. Даже в минуты, когда не знала, выживет или нет, она оставалась такой спокойной. В её глазах не было и тени страха. И...» Марга из-под взглянула на собеседника. «Сколько ты уже живёшь? Не верю, что она первая такая смелая тебе повстречалась». Нет, пожалуй, не первая. Но она не просто не боялась, она... Представляешь? Она пыталась контролировать смерть. Его руки принялись нервно дёргать молнию. Говорила, что сама решит, когда умирать. Всё ясно. Марга скривила губы в презрительной усмешке. Просто ты трус. В твой жалкий ум не помещается мысль, что можно противостоять смерти. Ты так жаждешь её одобрения, что не можешь даже подумать, ослушаться. А, а Диана плевать хотела на законы миров. Она не соглашается с тем, что ей не нравится. Потому ты и запал. Губы Макса сжались тонкую полоску. Ему не нравилось то, что сказала Марга. Но ещё больше не нравилось, что она права. Всё его существование было посвящено безуспешным попыткам заслужить любовь. Сначала отца, а потом смерти. Его жизнь всегда принадлежала кому-то другому. Он прокашлялся и разгладил несуществующую складку на кофте. «Теперь ты знаешь мой страшный секрет. Твоя очередь. Что скрывает самая жестокая русалка океана?» Марга запрокинула голову назад. «Откровение за откровение», — медленно проговорила русалка, щурясь на солнце. «Во время последнего крушения я взяла себе пленного. Но, кажется, я не хочу его убивать». Неужели тоже влюбилась? Макс хлопнул себя по колену и рассмеялся. Он думал, что его смех — Разозлится беседницу, но её лицо не отражало ни единой эмоции. Нет, не влюбилась. Просто он ещё ребёнок, мальчишка совсем. На корабле случайно оказался. Вроде как незаслуженно это, понимаешь? Макс молча уставился на воду. Он достал из кармана зажигалку и несколько раз чиркнул ею о камень. Волны продолжали разбиваться о берег с тихим плеском, будто схлипывали напоследок. «Такова наша с тобой суть. Мы — рабы, низшие создания, и не можем выбирать. Наша задача — забирать жизни и передавать их госпоже. И даже поговорить мы можем только с таким же чудовищем, каким являемся сами. У рабов смерти нет духовников». «А что, если это наш собственный выбор?» «Кто-нибудь пробовал противостоять?» — задумчиво спросила Марга. «Противостоять смерти?» «Нелепая затея!» «А Диана бы противостояла?» Русалка несколько минут молчала, а потом насмешливо спросила. «Может, подаришь мне на память зажигалку?» «Раз уж столько откровений у нас случилось!» «Осторожно! Не устрой пожар!» Нелепо пошутил Макс, протягивая подарок. «Мне понравилось болтать с тобой. Надеюсь, теперь будем видеться чаще?» «Зря надеешься. Это был разовый эпизод. Бекай ранина Это единственная причина, почему я здесь». «Ранена?» «Надеюсь, Йоши не станут вашими гостями в ближайшее время. Хотя, если это позволит нам встречаться чаще...» Макс выдержал многозначительную паузу и гриво подмигнул. «Тебя заждалась госпожа. Смотри, не прогневай её!» С раздражением бросила Марга и аккуратно опустилась под воду, стараясь держать зажигалку на поверхности. «Мелик, подожди!» Русалка высунулась из воды И недовольно посмотрела на него. Как бы стала одной из вас? Давно терзает любопытство. Никогда не спрашиваю у русалки, как она стала таковой, если не хочешь поселиться на морском дне, ответила Марга и махнув хвостом, скрылась из виду. Максимилиан посмотрел на ракушку с душами. «Диана бы противостояла ей», — пробормотал он себе под нос и привычным жестом почесал шрам на щеке. Впервые за несколько сотен лет Макс ощутил усталость от своей жизни. Он служил смерти и, надо сказать, преданно, безупречно выполнял свою работу, приносил все души, что она желала, научился полностью выключать сострадание и жалость, Смог увидеть в гибели прекрасное, стал циником и отрастил толстую кожу. Он наслаждался привилегиями своего положения, свободно пользовался услугами чертей и жил одним днём, зная, что впереди целая вечность. Он не отказывал себе в желаниях и с лёгкостью принимал решения. И вдруг хрупкая, смертная девушка смогла разрушить весь его мир. Так легко. Один взмах руки и старательно выстроенная защита разбилась о звон тонких металлических браслетов. Макс выбрался на берег. Мокрые насыту туфель дали понять, что настырные волны достали таки до его обуви. Неприятно хлюпая, он отошёл подальше от воды. Сейчас самое время передать смерти новых жителей её царства.